Третья группа факторов риска – зависимости. О, это тонкая и страшноватая тема. Но эти черты в зависимости, они ведь есть. И будет замалчиванием и враньем обойти их в этой книге, потому что они влияют на твое переедание. Видов в зависимости много. Однако механизм действия один. И уж через какой инструмент человек будет закрывать свои проблемы – это уже индивидуальный выбор каждого. Ситуация может быть в двух вариантах. Если зависимость уже есть, 13 пункт, или есть только склонность к зависимостям, 14 пункт. Итак, термина «пищевая зависимость» не существует, он некорректный. Вместо него правильно употреблять термин «нарушение пищевого поведения». Это психологические нарушения в отношениях с едой. В медицине все, что не имеет под собой четкой физиологической причины – перелом руки, оторвало ногу, инфекционное заболевание – называется «имеет психогенные причины». И в нашем случае медики говорят, что при любой степени ожирения основная причина – психогенное переедание. То есть переедание, связанное с психологическими причинами нарушения пищевого поведения. Откуда взялось словосочетание «пищевая зависимость»? Просто суть явления переедания очень похожа на зависимость. Разберемся, потому что словечки-то угрожающие. А ну как, кто-то прознает, что у тебя зависимость. Это же в первую очередь ассоциируется со словосочетанием «алкогольная зависимость». А нам этого не надо. Зависимость – это ощущаемая человеком навязчивая потребность в определенной деятельности. Не путаем и не мешаем эти два термина – пищевое поведение и алкогольная зависимость. В алкогольной зависимости есть в первую очередь химическая зависимость, когда некое вещество серьезно влияет на поведение человека при длительном употреблении. Длительность определяется индивидуально для каждого человека. Для кого-то достаточно 6 месяцев, а кто-то будет бухать 40 лет – и ничего. Это совершенно индивидуально – доза и количество – У человека параллельно с необратимыми физиологическими изменениями в определенный момент наступают и необратимые психологические изменения. Человек деградирует как личность, он становится другим и после определенной точки уже никогда, объективно никогда не сможет стать прежним, как в физиологическом плане, так и в психологическом. В переедании нет химической зависимости. Однако очевидно, что остается психологический момент и изменение здоровья. Также проблема психогенного переедания еще и в том, что если алкоголь можно взять и полностью исключить из употребления человеком, то еду мы не можем прекратить употреблять. Она нам необходима несколько раз в день. Поэтому с психогенным перееданием так трудно, потому что человек, хочешь не хочешь, несколько раз в день вынужден есть. А теперь давай посмотрим, что же такого есть в людях, у которых возникает алкогольная, игровая, наркотическая зависимость. Тот же трудоголизм, интернет-зависимость. Давай разберемся и в зависимостях, чтобы понимать, с чем имеем дело. Зависимое поведение, навязчивая потребность в какой-то деятельности, характерно для людей с низкой переносимостью психологических затруднений плохо адаптирующихся к быстрой смене жизненных обстоятельств, стремящихся в связи с этим быстрее и проще достичь психофизиологического комфорта. Зависимость, именно та деятельность, к которой человек привязывается, становится типичным средством ухода, бегства от реальной жизни. Видишь суть? Человек нашел для себя простой и быстрый способ уйти из неприятной реальности. Из некой своей субъективной реальности, в которой ему настолько неприятно, некомфортно, напряженно, тревожно, беспокойно, что он готов пойти даже на проблемы со здоровьем. Алкоголь, наркотики, лишние 60 килограммов, лишь бы не чувствовать себя так дискомфортно. Это способ выключить сознание, чтобы оно не пыталось кричать о том, что тебя не устраивает в жизни, что не нравится. Или не чувствовать боль психическую. И если мы можем прекратить навязчивое поведение и отлично себя чувствовать, у нас нет от этого зависимости. Человек выпил раз полгода, и все остальные полгода про алкоголь даже не вспоминает. Человек переел на празднике и последующие полгода не переедает, следовательно, не толстеет. У него нет проблем в отношениях с едой. Человек переел, потом почему-то, неважно по каким причинам, переел еще раз, потом опять через день, потом снова, Следствие – или увеличивающийся лишний вес, или просто уже есть лишних 15 килограммов. У этого человека проблемы в отношениях с едой – психогенное переедание. В крайнем своем проявлении переедание – это аутоагрессия. Это забить свой организм до смерти едой, настолько забить желудок чем-то, чтобы почти умереть от переедания. И в будущем настолько стать полным, чтобы не смочь двигаться, лежать на диване – полностью выключиться из реальной жизни, не работать, не думать и умереть. Кто-то делает это с помощью алкоголя, кто-то с помощью наркотиков, сигарет, кто-то с помощью еды. Я не могу решить эту проблему. И другую тоже. Я официально расписываюсь в неспособности и нежелании. Пока, друзья, я устал и я ухожу. Это крайнее проявление, цель зависимой деятельности. Знаю, что у тебя все не так. Ты только осваиваешь путь снятия напряжения через еду. Но раз ты читаешь эту книгу, верю, что ты затормозишь прямо сейчас. Давай сделаем еще один шажок в теме зависимостей. Держись, все нормально, сейчас станет легче. Почему же некоторые люди отдаются зависимости капитально, а другие почти доходят до точки невозврата, но отходят назад? На сегодняшний день никто не даст тебе точного ответа на этот вопрос. Но что поможет нам лучше понять, как связаны лишний вес и алкоголь, курение и прочие зависимости? В чем вообще первоисточник? Рассмотрим психологические особенности людей с зависимыми формами поведения. Возьми карандаш в руки и поставь плюсики рядом с каждым пунктом, который касается именно тебя. Сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций. Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством. Внешняя активная и легкая общительность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными контактами. Стремление говорить неправду. Стремление обвинять других, зная, что они не виноваты стремление уходить от ответственности в принятии решений, стереотипность, повторяемость поведения, зависимость, тревожность. Хотя бы четыре штуки отметила? Если у человека есть такие черты, то он склонен к зависимому поведению. И закрывать эти свои особенности характера личности он может разными зависимостями, пристрастием к алкоголю, курению, трудоголизму или перееданию. Потому что корень проблемы лишнего веса, в том числе в особенностях личности человека и его привычных способах снятия напряжения. А способ переедания, курения, алкоголь или одновременно и то, другое – это всего лишь инструмент. И это объясняет замечательный феномен. Когда мы бросаем курить, мы начинаем есть. Не потому что аппетит повышается, а потому что те импульсы, то напряжение, которое раньше мы снимали сигаретами, никуда не делось. И вместо сигарет нам все равно нужно что-то, чтобы это напряжение снять, такими методами, которые нам доступны. Сила этих импульсов, конкретно для нас, высока. Кто-то другой может вообще не переживать из-за такого. Но мы переживаем, и нам нужно снять это напряжение. А что выбрать, если сигарет нет? Самое простое – то, что всегда под рукой. Еда. И ты в этом не виновата. Если ты человек, у которого есть особенности личности и списка выше, ты в этом не виновата. Ты же не выбирала, стоя рядом с Богом, свои качества? Господи, дай мне, пожалуйста, тревожности побольше. До скрытого комплекса неполноценности мне две штуки желательно. Ведь не выбирала, да? Поэтому, если ты узнала себя в том списке, да, у тебя есть склонность к такому типу поведения. Но именно такое зависимое поведение, алкоголь, переедание, курение, может проявляться в твоей жизни, а может и нет. Потому что, помнишь, работает комплекс факторов, которые приводят к лишнему весу. Не одна причина, а совокупность факторов риска. Но если ты куришь, Если ты безбашенный трудоголик, если двумя бокалами вина в пятницу ты снимаешь напряжение рабочей недели и часто хочется третьего, то это не просто серьезные звоночки. Считай, что царь-колокол около твоего уха звонит вовсю. Это значит, что тебе будет труднее похудеть, и у тебя точно психологические причины лишнего веса. Но зато ты можешь и расслабиться одновременно. Ты точно знаешь, куда копать. Твой враг известен. А сформулированная проблема это наполовину решенная проблема И помни ты в этом не виновата.